Дыра в школьном заборе. «Мы иногда общаемся с Вилли через окно», — начал Рой, придерживая большую деревянную дверь, ведущую на улицу. «Через окно?» — поблагодарив кивком Роя спросила Сидни. «Ну да, я увидел в одном журнале самодельную схему раций». «Раций?» — Рой смутился. «Ну, это два стаканчика, соединенные между собой веревкой». «Ты серьезно?» — воскликнула Сидни. — Представляю, как Косманов там протягивает два стаканчика с веревкой и со словами «Не забудьте рации». — Хорошо. Как тогда назвать это изобретение? — обиженно сказал Рой. Сидни задумалась, но, заметив своих подруг, стоявших в углу школьного двора, она не стала отвечать, беспокоясь о том, что они подумают о ней с Роем. Рой понял, что присутствие подруг смущает Сидни, и быстро сообразил. — Давай сюда. Парень протянул за кисть руки Сидни и указал на забор за школой. — Я не полезу через забор, — недовольно произнесла Сидни. — Не переживай, там есть одна хитрость, — продолжая тянуть Сидни, — сказал Рой, — мне Вилли показал. Они подбежали к бетонному ограждению. — Удивительно, почему до сих пор никто не обнаружил эту дыру. Рой отодвинул большой зеленый куст и указал Сидни на отверстие в заборе. — Это вход в Нарнию? — Рой улыбнулся. — Вперед, пока подружки не заметили. Сидни поменялась в лице. Ее тело напряглось, словно она собирается сделать становую тягу с большим весом. — Стоп! Ты думаешь, я буду прятаться от подруг? — Но мне показалось. — Мало ли что тебе показалось, — завелась девчонка. — Я не полезу в эту дыру. Сидни скрестила руки на груди и не двигалась с места. — Но это важно. — Важно? Для кого? Рой почувствовал, как теряет контроль над ситуацией. — Извини, я не прав. Не дав выхода своему негодованию, пробубнил Рой. «Не прав из-за чего?» «Не то», — сказал о твоих подругах. Он почувствовал, как Сидни легко выдохнула. «Давай пойдем здесь», — Рой указал на дыру в стене, «потому что так будет интересней». Сидни задумалась, осмотрелась по сторонам и, сняв рюкзак со спины, бросила его в отверстие в стене, произнеся. «И что там с твоими рациями?» Парень обрадовался, но не подал вида. Мы по ним разговаривали, и тут случилось нечто странное. Очень любопытно. Сидни закинула правую ногу в дыру забора. Рой, придерживая ее руку, подождал, пока она не перелезет на другую сторону. После нескольких неуклюжих движений девочка исчезла за бетонным ограждением. «Эй, любитель сложных путей, ты как там?» За забором раздался ее голос. «Иду!» — крикнул вдохновленный Рой в ответ. Он аккуратно пропустил свою ногу, будь то вставляя нить в ушко иглы, а потом и его тело целиком провалилось в дыру, оставив за собой слегка покачивающийся куст. Детские крики, наполняющие школьный двор, стали едва различимы. Солнце спряталось за высокими макушками деревьев. Сидни и Рой ощутили приятную лесную влажность. Ребята осмотрелись. Подняв свои рюкзаки, они закинули их за спину и быстро отряхнулись от грязи. Так что страшного произошло с Вилли? Держать большими пальцами за лямки рюкзака спросила Сидни. Рой посмотрел на нее и, сделав шаг от забора, загадочно произнес. «Исчез. Это как? Люди же не исчезают. Я тоже так думал. Но Вилли почему-то испарился. И ты больше его не видел?» «Видел. Рой сделал паузу. Сперва я страшно испугался, а потом сказал об этом маме. И мы вдвоем пошли к нему домой. Но у него же родители сумасшедшие. «Как они вас спустили?» «Их дома не было. Мы проникли без спроса», — сдвинулся с места Рой. «Да вы с матерью преступники, а с виду нормальная семья», — не отставая серьезным голосом сказала Сидни. «Это была необходимость», — оправдался Рой. Сидни промолчала. «Когда мы дошли до комнаты, он сидел за дверью с пугающим взглядом. И все? Он просто сидел?» «Еще он...» — Рой мысленно перенесся воспоминания. Улыбался. Он как-то жутко улыбался. Урр! Сидни быстро замотала головой. «Жуть какая!» «Ага, вся эта ситуация очень загадочная!» Рой остановился. В метре от него остановилась Сидни, он, не поворачиваясь, к ней добавил. «Я думаю, что Вилли не сдержал слова». «Что значит «не сдержал слова»?» «Мне больше некому это рассказать, кроме тебя», — выдохнул Рой. «Ты обещаешь держать? Язык за зубами?» Нетерпеливо прервала его Сидни и подошла к нему. — Обещаю. Рой, стоя по стойке смирно, смотрел перед собой. Любопытная Сидни провела мысленную линию от его глаз и увидела, куда он смотрит. — И что сделал Вилли? — неуверенно спросила она. — Не кажется. Он здесь был после того, как... — Как что? — Сидни желала как можно быстрее узнать тайну Роя. — Как мы здесь нашли загадочные артефакты. Рой указал на рыхлую кучку земли. Сидни с любопытством посмотрела на место, куда указывал Рой. — Это что-то волшебное? То, что я видел вчера в окне Вилли, подсказывает мне, что эти предметы обладают некой магией. — А где они? Думаешь, Вилли их забрал себе? Рой присмотрелся и заметил, как из углубления торчат кристаллы. — Нет, они еще тут, — двигаясь к ним, произнес парень. Храбрость, которую сейчас демонстрировал Рой, удивляла его самого. Он забыл обо всех переживаниях. В нем не осталось и следов неуверенности, хотя еще несколько часов назад страх дико вибрировал между его висками. Должно быть, это Сидни так влияло на него. Ее присутствие мотивировало этого парня на подвиги, поэтому он смело подошел к кристаллам и, не раздумывая, взял их в руки. — Они погасли, — удивленно произнес он. — Вчера они светились, как огни на взлетно-посадочной полосе, а сегодня они больше напоминают китайскую бутафорию. — Ты красиво говоришь. — заметила Сидни. — Может, это тщательно продуманный план? А? Казанова? Но когда Рой повернулся и посмотрел на нее, она поняла, что это не шутки. Парень был явно озадачен. — Что-то мне подсказывает, что Вилли был здесь, и он каким-то образом мог сделать так, чтобы они погасли, — размышлял Рой. — Дай посмотреть. Сидни вырвала кристаллы из рук парня. — Только аккуратней. Они раньше светились? — Они не просто светились, они пылали зеленым светом. Я ни разу ничего подобного не видел. — Значит, ты думаешь, что здесь был Вилли, который каким-то образом забрал яркий зеленый свет из кристаллов, после чего исчез? — А потом появился, — задумчиво ответил Рой. — И снова исчез, — добавила Сидни, — раз мы его сегодня не видели. — Конечно, он сейчас может просто прогуливать школу, для него это не ново, но что-то странное все же с ним происходит. Сиди не упускала кристаллы из рук. Она крутила их, рассматривала со всех сторон, пытаясь представить, какими они были, когда светились. Интересно, а куда они взялись? «Посмотрите-ка на это!» — неожиданно раздался ехидный голос. «Кажется, у нас тут любовный роман!» — добавил второй. Рой неохотно повернулся в ту сторону, откуда раздавались голоса. Перед ними стояла шайка любителей тяжелого рока. «Только не это!» — сквозь зубы прошептал темноволосый парень. «Что теперь делать?» — повернувшись, Сидни выронила кристаллы. «Давайте научим этого парня целоваться, а то стоит, как истукан!» — гнусным голосом произнес худощавый финн. В нескольких метрах от Роя стояли люди, которых он меньше всего сейчас хотел видеть. Упитанный Барри в нелепо натянутой кожаной куртке, вечно что-то жующий Бен — и обладатель вытянутого лица с резкими сколами Финн. — Здоровь в заборе, это ты хорошо подсобил! — прорычал Бен, смачно харкнув на землю. — Ага, теперь будем знать, как незаметно линять со школы! — отметил Финн. — Всем ты парень хороший! — двигаясь с места, начал Барри. — Только вот с Вилли какое-то недопонимание вышло. Ты его еще не нашел? — Когда? Мы только ушли со школы. — Парни, вы слышали? — Этот сопляк не понимает, когда ему нужно было искать соседа, — усмехнулся Барри. — Эй, малой! — кивнул Финн. — Думаешь, мы лопухи? Ребята медленными шагами с агрессивным видом двигались на Роя и Сидни. — Когда я скажу? — беги! — тихо прошептал Рой. Сидни вместо ответа тепло посмотрел на него. — Думаешь, мы не слышали, о чем вы тут трепались? — жуя выкрикнул Бен. — С нами такие игры не пройдут, — добавил Финн. Хулиганы подошли вплотную к крою. и после того, как Барри схватил его за шкирку, Бен в очередной раз, плюнув, произнес «Что там за светящиеся кристаллы?» «Беги! Беги, Сидни!» — вместо ответа закричал Рой и со всей силой ударил ногой между ног Барри. «Ах ты!» — схватившись за промежность, сквозь зубы прошипел полный хулиган. Сидни быстро развернулась и побежала к выходу из парка. Она не что было мочи, не оглядываясь. Перед ней мельтешили деревья. А рюкзак за спиной болтался, подобно морскому поплавку в сильный шторм. Ее белые гольфы начали сползать, а юбка то и дело поднималась от потока воздуха. Финн собирался броситься за ней, но Барри простонал. «Черту девчонку! Держите парня! Сейчас я с ним проведу профилактическую беседу!» Парни знали, что подобные беседы ничем хорошим не заканчивались, поэтому они крепко схватили Роя с двух сторон и стали ждать, когда их босс придет в чувство. — Не завидуйте, парень, — прошептал Финн. — Я, — добавил Бен, протянув руку Фину, чтобы тот знак солидарности ударил по ней. Рой замер, он еще не понимал, что с ним происходит и как вести себя дальше. Сейчас его грела лишь одна мысль, что Сидни не увидит, как состоится расправа. Главное, что его честь не упадет в глазах любимой. Барри держал руки у детородного органа, со свирепой ухмылкой кинул Рою. «Сегодня ты узнаешь, что такое агония! Сегодня я тебя познакомлю с прекрасным чувством боли!» Он посмотрел на парней, на лица которых была натянута предвкушающая улыбка. «И я тебе обещаю, каждая наша встреча будет напоминанием этого дня!» Барри занес крепко сжатый кулак размером с кувалду и, вспоминая о между ног, выкинул руку вперед. Плотно сжатые пальцы Барри образовали неудержимый снаряд, вырвавшийся навстречу лицу Роя. В ожидании боли темноволосый парень зажмурился. В его голове раздалась глухая пульсация. Время замерло. Темнота, окутавшая его, желала рассыпаться яркими искрами. Но ничего не происходило. Лишь несколько тупых ударов раздалось около него. Он почувствовал, как обмякшие руки хулиганов соскользнули с его тела. Рой неуверенно приоткрыл один глаз. Перед ним стоял Виль с большим камнем в руке. Гордо запрокинув голову, он осматривал тела поверженных ребят.